Глава десятая. 22 июня, 11 часов 8 минут по восточному времени. Вашингтон, округ Колумбия. Грей снова плюхнулся в кожаное кресло у директорского стола. «Лучше бы нам отыскать его дочь». Сенатор Кент Каргилл только что ушел в сопровождении Кэт. На лице Пейнтера застыло уязвленное выражение. Согласен. Врак в лице этого человека нам не нужен, особенно если он и правда метит в Белый дом. По получасам раньше директор вводил сенаторов в курс дела, рассказывая, как продвигаются поиски и какие намечены планы, в том числе с участием разведки и полиции по всему миру. Каргил слушал его, задавая вопросы строго по делу, и предложил свои ресурсы как глава сенатского комитета по международным отношениям. Грей благоразумно молчал. Он-то ожидал увидеть паникующего отца, который станет всем тут приказывать, бодаться с директором, ставить условия. В глазах Каргилла и правда читался страх. Губы он сжал в тонкую бледную линию, однако самообладание сенатор не терял, видимо, понимая, что криками и угрозами дочь не спасёт. Как бы сам Грей повёл себя, похитит кто-нибудь Джека, крушил бы стены, Сенатор же перед лицом кризиса сохранял олимпийское спокойствие, а значит, президент из него получится отличный. У него не хребет, а стальной стержень. Ум острый, как медвежий капкан. Когда речь зашла о вине Сигмы, сенатор с готовностью признал, что его дочь своевольна и питает не меньшую страсть к своей работе, чем он к своей. А стоило Пейнтеру заговорить о древнем Дау, как в глазах Каргелла мелькнул огонек любопытства. Ведь находка способна была доказать, что арабы открыли новый свет задолго до викингов. Он покачал головой, ихмыкнув, произнёс: "А те жечения корабля вы, моя дочь, всё равно не удержали бы". Вопрос решили с взаимным уважением, и вот сейчас Пейнтер обогнул стол и вернулся на место. Опустившись в кресло, он выразительно посмотрел на Грей. "Сам видишь, нам нужны лучшие кадры". то, что это не похвала, а намёк вернуться к работе, Грей понял. Оставалось надеяться, что эпитет "лучший" к нему всё ещё применим. На твою помощь, надеюсь, не только я, признал Пейнтер, напомнив о том, что они обсуждали чуть ранее. Вы это о ком? Я ведь говорил, что фотографии, которые геолог отправил нанимателям, утекли и попали не в те руки. Это понятно, но что вы имели в виду, говоря о том, что они попали и в те руки тоже, а находки признала ещё одно учреждение? Кто они? Пейнтер ответить не успел, потому что в кабинет постучавшись вошла Кэт. Наш уважаемый гость ушёл, сообщила она. И я наконец возобновила видеоконференцию. Она подошла к компьютеру Пейнтера и вопросительно выгнула бровь. Директор кивнул, разрешая воспользоваться своим настольником. Кэт быстро набрала с клавиатуры команду, и на экране за спиной у директора возникло дрожащее изображение. Когда оно стабилизировалось, Грей увидел мужчину. Упираясь локтями в стол, тот подался почти к самому объективу веб-камеры. Весело поблескивая зелеными глазами, мужчина убрал со лба челку черных волос в тон монашеской ряси. На экране мелькнул белый воротничок католического священника. Фин Бейли. Отец Финн Бейли. Так вот, кто просит задействовать Грей. Смотрю, наш блудный сын вернулся, с акцентом выходца из ирландской глубинки произнёс священник. С возвращением, командир Пирс. Не обращая на него внимания, Грей обратился к Пейнтеру. Ещё одно учреждение, которое признало об открытии и видело фотографии геолога это Ватикан. «Не весь», — уточнил с экрана Бейли. «Только те из нас, кто состоит в его интеллиженцам». А значит, история куда масштабнее. О том, что у Ватикана есть собственная разведывательная служба, шпионская сеть, знали немногие. Десятилетиями, если не веками, ее агенты внедрялись в тайные общества и враждебно настроенные страны. Интересы Ватикана защищали Джеймс Бонды в пастерских воротничках, только без лицензии на убийство. С этой организацией Грей связался 11 лет назад, когда познакомился с монсеньором Вигером Вероной, бывшим членом интеллидженца и просто человеком чести, неоднократно спасавшим Грею жизнь и чья племянница однажды украла его сердце. Обоих, правда, уже не было в живых. Они пожертвовали собой, спасая мир. При виде отца Бейли пробудилась старая боль. Священник, Равесник самого Грея некогда был студентом монсиньора Вероны в папском институте христианской археологии и в конце концов поступил на службу в интелдженца. Выслушать его Грей согласился только из уважения к памяти старого друга, но отец Бейли по-прежнему его раздражал, слишком высокого мнения о себе, слишком уверенный в том, что перерос спокойного наставника. "Никогда и ни за что не стать тебе Вигаром", вслух же он произнёс. «Так, а при чем тут Ватикан?» «А, долгая история», — начал Бейли. «Нет смысла рассказывать сейчас. Думаю, лучше начать с актуальных деталей. Неделю назад нашу организацию встревожили фотографии с гренландской находкой. Она показалась нам важной, особенно золотая карта и серебряная астролябия и их связь с тайной, о которой у нас в Ватикане знают уже несколько веков». «Что еще за тайна?» — спросил Грей. Бейли вскинул руку. Скажу только, что в наших интересах было удостовериться в подлинности находки и доставить её сюда. Но, как вы думаете, понимаете, католических церквей в Гренландии не хватает, не говоря уже об агентах intelligence. И за помощью обратились к нам, подсказал Пейнтер. Вопрос очень срочный, пояснил Бейли. Нам кажется, что новость о находке распространяется очень быстро. Кэт, стоявшая за компьютером, выпрямилась. "К несчастью, вам не кажется. Знаете что-нибудь о тех, кто похитил карту?" спросил Грей. "Увы, нет. Мы знаем только, что разграбление удалось не полностью". "Как это понимать?" нахмурился Грей. "Ответил Пейнтер. Прибывший на место открытия климатолог Дуглас Макнаб взберёг сферическую астролябию, когда она случайно выпала из карты. Ещё он рассказал, что грабители называли сферу ключом Дедала. Ключ Дедала? Почему её так называют, мы не в курсе, вздохнул Бейли. Однако один из наших агентов, мой коллега из Папского института христианской археологии, знаком с такими устройствами, сферическими астролябиями. Они настоящая редкость. Мы догадываемся, почему грабители так отчаянно желали её получить. И почему же? спросил Грей. Мол синьор объяснит. Бэйли нажал на клавиатуре комбинацию клавиш, и картинка увеличилась, показав стоявшего слева от священника человека. Грей напрякся, и не только потому, что Бэйли забыл упомянуть ещё одного, незримого и молчаливого участника беседы, в конце концов, поступок был вполне в духе этого хама. Возмутился даже Пейнтер, а Кэт просто смотрела на экран ледяным взглядом. Грей подался вперёд, стараясь не показывать крайнего удивления. Может, дело было в титуле Монсьенёр, но на краткий миг Грейу показалось, будто в кадре Виггер Верона, его призрак. Однако незнакомец приблизился к камере, и Грей понял, что обознался. Облачённый в полагающуюся пасану одежду, Монсьенёр был примерно того же возраста, что и Виггер, лет 60-70, и носил такую же танзуру, обрамлённую венчиком седых волос. Монсьенёр Себастьян Ро Профессор нашего института и давний член Интеллидженса можете говорить при нём без утайки. Как будто у нас был выбор, пока ты не сказал. Заняв место Бейли, монсьенёр застенчиво улыбнулся. Судя по вашим лицам, отец Бейли не предупредил о моём присутствии. Он сердито взглянул на священника. Кто-то однажды сказал мне, что молодёжь считает стариков дураками. тогда как старики точно знают, что молодые дураки». Грей невольно улыбнулся. Этот человек даже разговаривал, как вигар. «Прошу простить», — снова обратился к собеседникам Монсеньор Ро. «Мой поучительный тон. Я сорок лет преподаю и не в силах удержаться перед аудиторией». Откашлившись, он приступил к делу. «Чтобы оценить важность предмета, найденного на замерзшем корабле, Прежде нужно понять, насколько он редкий. Никто точно не знает, кто изобрёл первую астролябию устройство, совмещающее в себе карту звёздного неба и аналоговый компьютер, способный определять положение звёзд, время восхода и захода солнца и даже морские пути. Однако многие считают, что первую астролябию избрели греки во 2 веке до нашей эры. Возможно, Аполлоний или Гипарх Позднее, во времена Золотого века, из лама на Ближнем Востоке астролябии довели до совершенства, хотя они и оставались по своей природе плоскостными. Позвольте я покажу. Рон набрал команду на клавиатуре, и в углу экрана всплыло окошко с изображением: позолоченный диск, покрытый стрелками, дисками и надписями. Вот как астролябии выглядели вплоть до IX века. Затем, предположительно Анной Ризи, мусульманский математик изобрел сферическую астролябию. Единственный найденный экземпляр подобного устройства хранится в Музее истории и науки при Оксфордском университете. Он набрал еще команду, вызывая на экран изображение потускневшего бронзового шара, покрытого выгравированными символами, арабскими цифрами и созвездиями. Все это окружали выгнутые стрелки и узорчатые обручи. Этот артефакт Датируется 15 веком, а изготовлен был, скорее всего, в Сирии. Самая интригующая деталь подпись в его основании. Ро вызвал на экран изображение нижней части шара, где слабо угадывались слова. Тут написано, что это работа Мусы. Грейв встал, чтобы присмотреться получше. Муса это имя мастера? Ро смотрел с экрана прямо на Грея. Все так думали, но если глубже изучить историю, тут его перебил Бейли. Предлагаю всё же вернуться к актуальным деталям, пока мы не затерялись в прошлом. Грей прищурился. Бейли явно скрывал некий козырь в рукавах сутаны. Кастралябия из Гренландии, продолжал священник. Вторая в мире. Одно это делает её ценной. Однако наша сфера ещё и важная деталь карты похищена из корабля. Фактически это ключ. Вот почему мы просили доставить его в Рим. Хотели выяснить, что он предвещает, на что указывает. Поинтер встал и подошёл к карте Гренландии, на которой в реальном времени отображались поиски пропавшей субмарины. Он указал на самолёт, отделившийся от группы и направляющийся через Атлантику на восток. На борту этого самолёта Ковальский, Мария и доктор Макнаб. Они уже летят с артефактом в Ватикан. Мы хотели бы видеть ваш, командир Пирс, сказал Баели. Серебряная стрелябия лишь кусочек головоломки, некоторых деталей по-прежнему не достаёт. Нам пригодились бы ваши уникальные способности. Вот теперь я вижу логику. Именно за редкую проницательность Грея и взяли в Сигму. В детстве он постоянно разрывался между противоположностями. Мать преподавала в католической школе и в то же время была состоявшимся учёным биологом. Отец, став инвалидом в зрелом возрасте, принял вынужденное положение домохозяйки. Возможно, воспитание в такой семье и заставило Грея смотреть на вещи под разными углами, искать равновесие и не впадать в крайности, или же способность видеть скрытые от других закономерности досталась ему от рождения, с ДНК. Вот зачем я нужен Бейли. Пока я не согласился отправиться в Рим, произнёс Грей. Хотелось бы знать, куда эта карта ведёт. Полагаю, что вы в общих чертах это знаете. Огоньки в глазах Бейли вспыхнули ярче. Вы наверняка это уже поняли, командир, иначе вам лучше остаться дома. Интересно, подумал Грей. Дать свещеньнику по морде это смертный грех. Впрочем, Бейли был прав. Грей уже сам догадался. «Этот корабль перевозил необычный груз. Нечто ужасное, заправленное летучим радиоактивным составом». Ро кивнул. «Вероятно, это некая форма греческого аг...» Бейли вскинул руку. «Давайте не будем перебивать командора Пирса!» Ро покачал головой. Молодой выскочкой явно начинал раздражать его так же, как Грея, но Монсеньор просто скрестил руки на груди. Грей продолжил. Механическая картаos сконструирована как некий навигационный прибор. Он должен был привести кораблик к источнику смертоносного груза. Улыбка Бейли сделалась шире. Именно, и дабы выманить вас из лона отцовской ответственности, я назову этот источник. Грей вздохнул в устав от игры в загадки. Что же это? Создатели карты обозначили его как Тартар. Тартар нахмурившись, переспросил Кроу. Греческий ад? Грейв вспомнил описание того, что вырвалось на свободу из трюма корабля. Название подходило как нельзя, кстати. Бэйли кивнул. Только помните, что Тартар не просто греческая юдоль пыток и страданий, это ещё и уголок Аидов, в котором заключили титанов, чудовищных богов, предшественников олимпийцев, существ невероятной силы. огненных разрушителей. Священник сделал многозначительную паузу. К это вернулось к Пейнтеру. Не знаю, в прямом смысле это ад или в переносном, но там явно есть какой-то источник неведомого топлива и что-то вроде схрона дьявольского оружия. Если уж о нём прознали коллеги отца Бэйли в intelligence, то люди, похитившие Елену Каргилл, точно в курсе, а они осведомлены куда лучше прочих. Грей кивнул. «Они намерены отыскать это место и завладеть его ресурсами». Пейнтер обернулся к нему, что совершенно недопустимо. «Поэтому мы просим командора Пирса приехать к нам в Рим», — напомнил Бейли. «Подозреваю, что время не ждет, особенно если неизвестный враг, как верно заметила капитан Брайант, информирован лучше нас». Пейнтер внимательно смотрел на Грея. «Прежде чем уехать», — ответил тот. Мне нужно кое с кем посоветоваться. Она явно будет не в восторге. 12 часов 33 минуты. Штат Мэриленд, Такома Парк. Сейхан выругалась, прилаживая колпак к молока от соса к левой груди. Надо было брать двойной, подумала она, устраиваясь поудобнее на кухонном стуле с подушкой под поясницей. Джек уже час как спал в кроватке, но проснуться мог в любой момент. Перед Сейхан в электронной рамке сменяли одну другую фотографии: Джек новорождённый в больничном чепчике, а вот ему месяц, и он в пижамке под форму морячка. А вот он улыбается от уха до уха. А вот на руках у гордого папаши Грея. Меняя стороны, Сейхана ощущало тепло в груди. Появилось новое изображение. Грей в плавках достаёт похохочущего Джека из детского бассейна на заднем дворе. Всей Хан присмотрелась к мускулистой фигуре мужа, к блестящим льдисто-голубым глазам и тёмной взъерошенной шевелюре. Мужа она любила всей душой, до ума по мрачению, но при этом сознавала, что родительский долг, не говоря уже про бессонные ночи, ослабил близость между ними. Хотя появление Джека привнесло в супружество и много нового. Впрочем, Сейхан слишком хорошо знала, что жизнь это эволюция, и романтические отношения со временем меняются. Застой убивает их, как и измена. Картинка сменилась, а Сейхан вспомнила первую встречу с Грэем. Тогда в лаборатории Форт Деттрика она его подстрелила. Сейхана отчётливо помнила этот момент, хотя казалось, что произошло это не в жизни, а в кино, и на спуск нажимал другой человек. В то время она работала наёмным убийцей на террористическую организацию, которую потом сама же помогла уничтожить. Оставшись одна, Сейхан нашла прибежище в Сигме, а с Греем ещё и новый дом. И всё же в ней осталось жёсткое ядро, стержень, от которого так просто не отказаться. С юных лет Сейхан проходила жестокую школу, и часть её постоянно требовала дозы адреналина. Мысленно она снова услышала выстрел. Увидела, как падает Грей. Вспомнила другие убийства, куда более жёсткие, но ужаса не испытала, лишь знакомое спокойствие, граничащее с удовлетворением. В рамке появилась фотография, как она нежно целует своё дитя в ещё не заросший родничок. Кто эта женщина? Кто я? Ответа Сейхан не знала и одновременно боялась его. Что она предложит Грэю, перестав быть собой? какой матерью станет для Джека. Чтобы отвлечься, Сейханса сосредоточилась на Деле. Этот навык ей привили вместе со способностью убивать. Она целиком ушла в воспитание Джека, вкладывая в сына все силы, ведь так было проще, чем смотреть в зеркало. Помогала недолго. Внутри Сейхан что-то зрело. Может, пока я не узнаю, кто я такая, Джеку будет лучше без меня. Заметив, что молоко уже течёт слабее, она выключила молокоотсос и, отсоединив от него бутылочку, завинтила крышку. В это время открылась парадная дверь и раздался голос Грея. "На кухне?" откликнулась Сихан. "Ты вовремя же ты." Протопав по дощатому полу, вошёл Грей, потный и запыхавшийся. Он словно заполнил собой всё свободное пространство, а его мускусный запах перебил сладкий аромат молока. «Надо кое-что обсудить. Сигма просит...» «Знаю», — перебила его, вставаясь и ха. «Звонила Кэт и все рассказала. Поезжай». «Точно?» «Да, точно. Я с тобой». Грей напрягся. «А как же...» «За Джеком присмотрит Кэт. Монг уже едет, заберет. Харриет с Пенни вне себя от радости». Анна подошла к холодильнику и убрала подальше две бутылочки с молоком, дополнив стоявшую там батарею. Я несколько недель регулярно слежую за молоком. Хватит и на 4 дня, и ещё в морозилке на всякий случай есть запас. Она обернулась и посмотрела мужу в глаза, как бы сообщая: "Мне это нужно". Она ждала, что Грей воспротивится, но в его глазах зажёгся огонёк возбуждения. Давно она не видела этого блеска, в груди ёкнуло. Сердце забилось чаще, и Сейхан поняла, что на самом деле это нужно им обоим. Грей притянул её к себе. Похоже, нам предстоит дорога в ад. Может быть, даже буквально. Глядя на мужа Сейхана, улыбнулась так широко, как не улыбалась уже очень давно. Надеюсь,